Глава девятая. «Что думаешь?» — спросил у старого друга Лер Адрос, бесшумно зайдя в неприметную комнатку. Попасть в нее было непросто. Непосвященный никогда не догадался бы, что она там вообще есть. Но для повелителя эльфов дворец услужливо распахнул двери и навесил над помещением полог молчания, чтобы никто не услышал лишнего. Рен и Стаэр, отошёл от большого зеркала, в котором истаивало изображение зала совещаний, и неопределённо пожал плечами. Такое впечатление, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Чужаки пошли на сотрудничество. Они согласятся. Слабо улыбнулся владыка, буквально рухнув в плетеное кресло. Я почти уверен, что согласятся. Иначе и начинать не стоило. Но «Хотели бы они войны, здесь бы давно всё пылало». «Верно. Но им нужно от нас что-то ещё». Кузнец, аккуратно заняв соседнее кресло, вопросительно приподнял брови. «Ты думаешь?» «Да», — кивнул Лер Адрос, рассеянно следя за тем, как постепенно тускнеет поверхность магического зеркала. «Если бы не это все вопросы, решил бы совет старейшин». «А тёмные пошли на уступки и вообще на диалог только сейчас». «Может, твой совет им не внушает доверия?» — хмыкнул хронист. «Или они догадались, для чего Рейне затягивал переговоры?» «Теперь это не имеет значения». «Уверен?» Владыка Адрас устало прикрыл глаза. «Нет, но это всё равно неважно. Если завтра договор будет подписан, у нас появится защита. Магия Создателя не прощает предательства. Поэтому договор — наша единственная надежда. А если он не будет подписан? Не думаю. Владыка откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Если бы чужакам он не был нужен, они бы ушли раньше». «Пойми, нам почти нечего им предложить. У них есть всё, что нужно для жизни. Спокойный мир, море ресурсов, мощная магия, с которой они тоже сумели совладать. По силе они намного превосходят нас, и ты это прекрасно знаешь. У них свои металлы, которые ничуть не уступят нашим, своё оружие, доспехи, своё ремесло и искусство». И наши умения представляют для них скорее интерес, чем насущную необходимость. Они уже давно принадлежат Леаре, понимаешь? И мне нужен наш мир, из «Откуда ты знаешь?» — нахмурился кузнец. «Я видел память одного из них», — напомнил Лер Адрес. «И то, что при своих способностях они вполне могли бы подчинить себе Леару. Более того, однажды Израэль попытался это сделать, но не смог. Свои же не позволили. А впоследствии он был уничтожен. Опять же с помощью «Тёмного леса». Его буквально стёрли из этой реальности. Я случайно увидел, как это произошло, и почувствовал отношение Териньэля. Он согласен с сыном и испытывает отвращение, при об обоснователе своего рода. Рен Истайр испытующе посмотрел на друга. — Так ты поэтому не спешишь с Зовом? — И поэтому тоже, — вздохнул владыка. Тириниль позволил мне заглянуть в свой разум очень глубоко, так как я даже не надеялся проникнуть. Конечно, многое он скрыл, но даже так я почувствовал. им «Не нужна война. У себя в мире они предпочитают сотрудничать со смертными и даже с подгорным народом. У них заключены мирные договоры со всеми соседями. Войн на Ляре не было более девяти с половиной тысяч лет. Сейчас у них хорошо развита торговля, ремесла, земледелие. Они рискуют обучать людей тому, чему никогда не рискнули бы мы». Золотые даже магов пускают к себе, чтобы делиться умениями. Представляешь? Магов. С королями гномов поддерживают не просто нейтралитет, а близкие отношения. При том, что вся лиара могла лечь у их ног. Они намеренно уходят от этого. Добровольно ограничивают себя в территориях и занимают только те, что им действительно нужны для жизни». Они не смешиваются с другими расами, хотя это не запрещено, не стремятся вытеснить их из своих ареалов. Помнят многие из наших законов, берегут свои леса, растят молодняк, живут и давно научились направлять свой огонь не только по пути разрушения. Я видел это, Ис, и, увидев признаться, долго не верил а когда поверил, то просто не знал, как это расценивать. То ли Терриниэль сильнее меня в магии разума, то ли дело действительно так и обстоит. Хорошо, допустим. Прикусил губу Истаэр. и Если ты прав, и Тёмный тебя не обманул, то тогда что им нужно здесь? Зачем они вернулись? Если бы я знал... Кузнец задумчиво потер переносицу. «В сказку про эликсир бессмертия для кошек я не верю». Наконец, спокойно сказал он. «Может, оно им и было нужно, но наверняка не только ради этого Таран полез в первый портал». Владыка Эолара промолчал. «Или что скажешь, всё это чистая случайность? Что он не знал, куда открыл врата? Волею случая оказался в священной роще, где Израэль когда-то испортил нам лес?» «Может, и огонь таран выпустил лишь из желания покрасоваться?» «Он мог тебя убить», — напомнил Лер Адрес. «За твои слова о предательстве он мог легко тебя убить, и не только. Но не сделал этого. Он не навредил моей дочери, когда меня не было на Эоларе. Он не убил никого из тех, кто пытался уничтожить его». «Я помню». Таран не мог разума, Ис. Он не мог знать, что мы чувствуем ложь, и не мог знать того, что и Илан, и я следили за ним неотрывно. Более того, он не обманул нас. Не все сказал, да, но не обманул. А в той ситуации, в которой он оказался, на его месте я бы тоже о многом умолчал. Просто ради того, чтобы в случае ошибки иметь несколько сильных козырей. Ренестаер странно усмехнулся. «Значит, ты решил ему поверить?» «Если договор будет подписан, да, Ис, я им поверю». «Хорошо», — вздохнул кузнец, неожиданно отведя глаза. «Ты узнал что-нибудь насчет бел Владыка эльфов внимательно посмотрел на старого друга. И от его взгляда не укрылось ни тщательно укрываемое беспокойство летописца, ни блестящие больше, чем обычно, глаза. «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Да просто... Истайр почему-то замялся. Мне тревожно. Ещё не было такого случая, чтобы во дворце кто-то потерялся». «Почему ты уверен, что Белл сейчас во дворце?» «А разве...» Кузнец вздрогнул и тут же осёкся. «Не знаю, считаешь, он мог уйти в дикий лес?» «Здесь нет дикого леса», — ровно отозвался Лер Адрос. «Зато есть львы и дикие осы, и много чего другого, что может быть опасно для... для кого?» Истайр окончательно смешался и нервно стиснул подлокотник кресла. «Ты думаешь, чужаки обрадуются, если с ним что-нибудь случится?» Наконец озвучил он своё беспокойство. «Думаешь, Таррен простит тебе, если с Бел обойдутся без должного уважения? Или, не дай, Создатель поранит?» «К твоему сведению», — усмехнулся владыка, «у Бел просто невероятный талант находить себе друзей. Если ты не знал, то спешу тебе сообщить, что малыш отлично поладил с нашими грозными львами» и преспокойно себя чувствует даже рядом с Дирсой. «Что?» Кузнец снова вздрогнул. «Я наблюдал за ним несколько дней», — пояснил Лер Адрас: «до того, как этот Проныра исчез из дворца, и готов поклясться, что сейчас он жив и здоров, хотя бы по той причине, что ни Таран, ни его отец не терзают меня расспросами и требованиями отыскать его во что бы то ни стало». Более того, сами этого не делают, и смертных на поиски больше не посылают. А последние два дня вообще ведут себя так, словно он нашёлся, сидит в южном крыле не появляется тут только потому, что не желает демонстрировать свою крайне необычную ауру. Тебе понравилось? Вдруг хитро прищурился хронист. Ещё как. Она у него... «Я бы сказал, что её практически нет, Исс», — криво улыбнулся седовласый повелитель. «Но чужаки скрывают это всеми силами. И я бы, наверное, им даже поверил, если бы Белл по неосторожности не использовал маскирующий артефакт слишком близко от зала совещаний. Кстати, именно после этого я его полностью потерял и до сих пор понятия не имею, где он может быть». И стаер недоверчиво посмотрел. «А ты пытался?» «Раз двадцать», — хмыкнул Лер Адрес. «Один только Эверон сумел нащупать слабый след. Но и то лишь до Северной галереи. После этого всё — пустота. Ни следов, ни ауры, ни дурных шуток. Кроме того, что примерно полторы недели назад со своей лёжки снялась целая стая наших львов, а три дня назад также неожиданно вернулась. «Три дня?» — задумался кузнец. «Это именно та стая, которая не тронула Белл парой недель раньше». «Полагаешь?» «Ничего я не полагаю, просто потому что понятия не имею, как Белл это делает. И делает ли он что-то специально вообще? Однако, если даже мои духи готовы мчаться к нему по первому зову, то это что-то да значит, а? Как считаешь, из Кузнец странно задумался. Значит, и они. Ты больше ничего странного за ним не заметил? Не считая, Львов, отсутствие ауры, неслыханной наглости и непонятной магии, от которой даже Орте дёргается, а ты неожиданно бросил все свои дела и решил вернуться во дворец... «Нет, Ис, не заметил». Рен Истайр беспокойно дернулся. «Ты его почувствовал?» «К сожалению, нет». Снова усмехнулся владыка. «Белл не подпустил меня настолько близко. Я даже ауру его толком не сумел рассмотреть. И артефакта на нем не нашел. Скорее догадался после беседы с Агонарой, что он существует» да за эверроном подметил кое-какие странности но убедиться в своих выводах не успел белел меня ловко избегает а вот ты ему чем-то приглянулся не знаешь чем может тем что ты не маг хронист от чего-то поежился а какое это имеет значение большой друг мой задумчиво отозвался лер адрес По крайней мере, это значит, что к ним магам Белл не боится подходить близко. А это, в свою очередь, значит, что ему есть что скрывать от меня. Более того, к нему прислушиваются смертные Тарана, а остальные... Знаешь, я бы сказал, что их бесконечное терпение имеет под собой совсем иные причины, нежели мне казалось. Чужаки не зря за него волнуются. «Да и сам подумай. Твоё оружие когда-нибудь признавало неумех или дураков?» «Нет», — мотнул головой Эстайр. «Лунная сталь призна и никогда не станет служить слабаку. Для неё нужна твёрдая рука и жёсткая воля. Вот-вот. А -вот. твой кинжал признал». Я сам удивился, — признался кузнец. «Но я всего лишь кузнец, от не создатель». Владыка нетерпеливо отмахнулся. «Да я не о том. Даже если признать его полноправным лаэртой, учесть магию крови, даже если поверить в те чувства, которые его присутствие вызывает у чужаков, всё равно некоторые вещи нельзя объяснить. Что-то там есть ещё». И вот именно это меня тревожит. Повторяю, мы слишком мало знаем о чужаках. И я сейчас не об эльфах говорю. Я видел память Эверона, — уважительно протянул Истаэр. То, что сотворили смертные с Дирсой, это действительно невероятно. Это невозможно, — отрезал владыка Эуллар по крайней мере для людей, и говорит лишь о том, что мы не представляем всех способностей наших гостей. А я не люблю сюрпризов из поэтому, как только будет заключен договор, приложу все усилия, чтобы выяснить, как такое стало возможным и как получилось подтянуть силу простых смертных до уровня перворождённых. Кузнец только наклонил голову в жесте полного согласия. «Нам нужны их знания», — тяжело вздохнул Адрас. «Намного больше, чем им нужны наши старые законы. Как бы ни вышло, что в один прекрасный день мы попадем в полную зависимость от наших гостей». «Но ведь это они сюда пришли», — резонно возразил рана Истаэр. — Воспользуйся случаем, выясни, и тогда посмотрим, чем мы можем их привлечь и вызвать на большую откровенность, чем они позволяют себе сейчас. — Я уже думаю над этим, из Подскажи подумать над этим своей дочери. — Элл-Анни, — удивлённо дрогнул правитель, но кузнец только кивнул. — По-моему, чужаки доверяют ей больше, чем тебе, и она уже далеко не так слаба, как поначалу, хотя кто-то искренне считает иначе. К тому же она почти три века успешно держит в руках нашу строптивую знать и не даёт им возможности свернуть с выбранного тобой пути. Это, как ты говоришь, что-то да значит. Мне кажется, этим стоит воспользоваться. Владыка Эулара прикусил губу, напряжённо размышляя, после чего резким движением поднялся с кресла, нахмурился, но потом решительно тряхнул головой, и вышел. С тех пор, как в южном крыле поселились опасные чужеземцы, внешне оно почти не изменилось. Все те же ветвистые стены, надежно отгораживающие эту часть дворца от любопытных. Густая листва, сквозь которую пробиваются яркие солнечные лучики. Ровная дорожка перед широкими дверьми, охраняемая тремя немолодыми эльфами. Почти незаметный на свету магический полог отсекающей ненужные звуки и всплески магической энергии. При виде Эланы остроухие стражники подтянулись и дружно отсалютовали юной повелительницы, сопровождаемой Реном Эвероном. Еще издалека коротко поклонились обоим, выражая почтение и готовность повиноваться, а один сорвался с места и юркнул за ворота. Элана, ощутимо нервничая, неторопливо приблизилась, давая убежавшему эльфу время, чтобы предупредить чужаков, и милостивым кивком разрешила остальным выпрямиться. «Доброе утро, Рене!» Охрана, одновременно приложив сжатые кулаки к стальным нагрудникам, припала на одно колено. «Встаньте!» — привычно улыбнулась повелительница. «Я понимаю, что вы при исполнении...» но сейчас прошу вас забыть ненадолго об этикете. «Ренторио, как ваша служба? Не тяготит?» «Никак нет, миледи», — чётко отрапортовал старший караула, послушно выпрямившись и по-военному чётко отдав честь. «Наши гости не доставляют беспокойства?» «Нет, госпожа, никакого беспокойства». Неожиданно тяжёлые створки распахнулись, Оттуда с поклоном вышел только что исчезнувший эльф, а за ним Рен эверон едва не поперхнулся и испытал желание протереть глаза, потому что никак не ожидал, что встретить высокую гостью лорд Тарренса изволит сам. Нет, он, конечно, был со странностями, но не до такой же степени. Послал бы доверенного, передал с ним слова признательности и искренней радости от такого проявления внимания со стороны правящего рода. «Но выходить к дверям...» «Приветствую вас, леди», — с улыбкой наклонил голову темный эльф. «Прошу прощения за ожидание, но мы не предполагали, что вы почтите нас своим визитом». «Нет-нет, это я прошу прощения, Лер. Вероятно, мне следовало предупредить о своем приходе заранее». «Мы всегда рады вас видеть, леди». Таран улыбнулся шире и сделал приглашающий жест. «Прошу вас, проходите». Правительница на миг заколебалась. Ей почему-то казалось, что Таран составит ей компанию в небольшой прогулке по дворцовому саду. Прежде они никого к себе не впускали, никому не оказывали чести, приглашая в свою живую крепость, тайны которой берегли с удивительным тщанием. Но сегодня Таран оказался неоправданно щедр, и это озадачивало. «Я не одна, Лер». На всякий случай напомнила она, надеясь, что он поймёт всё правильно. Однако тёмный эльф лишь улыбнулся. «Ваш спутник не вызывает у меня недоверия. Прошу оказать нам честь, леди!» Повелительница благодарно наклонила голову. В самом южном крыле Илана, разумеется, бывало, пока оно росло и развивалось в соответствии с пожеланиями гостей. Правительница лично следила за тем, как буквально за несколько суток На месте пустыря у южной окраины дворца взошли несколько сотен специально подобранных семян. Как уверенно они пустили корни, разрослись, заполонили собой все доступное пространство. Как извивалась молодая поросль, образуя сложные конструкции, готовые впоследствии измениться по желанию будущих жильцов. Как зарождались под ногами тонкие мраморные плиты, должные стать крепким и надежным полом. Как образовывались толстые стены, как разделялись помещения на множество комнат, залов и комнатушек. Элана вырастила это крыло, еще не слишком представляя, во что оно превратится. И лишь теперь, оказавшись внутри, воочию поняла, насколько сумели преобразить его чужеземные маги. Рен Эверон, бесшумной тенью следуя за госпожой, окинул быстрым взглядом длинный коридор, в котором не так давно получил по физиономии подушкой. Мысленно кивнул, обнаружив внутренние двери на положенных местах. Отметил их прочность и защиту от магии. Даже здесь, в средоточии своей мощи, где, казалось бы, некому было подслушивать и подсматривать. Затем одобрительно сверкнул глазами, не найдя ни единого следа роскоши. От пола до совершенно голых стен, где привлекало внимание лишь необычные серебристые окраски листва на переплетающихся ветках. Чуть выступил вперёд, стараясь не упускать из виду ни госпожу, ни опасного хозяина этого дворца. И, наконец, беспокойно дёрнулся, расслышав шум и приглушённый грохот внутри печально известного ему по прошлому визиту полигона. Эйлана, только сейчас заметив, что одна из стен, примыкающих к коридору, была литой, отнюдь не свитой из гибкой лозы, а самой что ни на есть каменной, удивлённо вскинула брови. А когда неясный шум повторился, на этот раз громче и отчетливее повернулась к Тарану. «Что это, Лер? Мне показалось? Или там звенит сталь?» Таран незаметно поморщился. «Не волнуйтесь, это тренируются наши охотники». «Как тренируются? Сейчас?» — окончательно изумилась Элана. «Им всё равно». Когда есть время, тогда и работают, хоть днём, хоть ночью. Просто во время тренировок они довольно сильно шумят, поэтому стараются в основном проводить их в светлое время суток. А по ночам стерегут, так сказать, наш покой. Каменная громада, мимо которой как раз проходила юная правительница, содрогнулась до основания, будто в неё изнутри тараном ударили, и отчётливо завибрировала. А секунду спустя от того места, где виднелась створка единственной и очень низкой двери, раздался чей-то возглас. Затем донёсся гулкий смех, сдавленный рык. Наконец приглушённо зазвенели скрещиваемые клинки, и в довершение всего стали доноситься ритмичные, невероятно мощные удары, как если бы кто-то могучий силой долбил по каменной колонне. Или же пытался прихлопнуть надоедливого комара, но, как назло, всё время промахивался. Таран покачал головой, обойдя треснувшую дверь по широкой дуге. Ускорил шаг, желая побыстрее миновать опасную зону, но не учёл темперамента перевёртышей и едва не ругнулся вслух, когда от нового удара деревяшка опасно выгнулась и жалобно скрипнула. — Стригон, демон бледношкурый! — сдавленно охнул кто-то с той стороны голосом Элиара. «Чтоб тебя приподняло да прихлопнуло! Ты не мог поаккуратнее!» В ответ донеслось неразборчивое ворчание, в котором не было ни капли сожаления. «Честно? Ты называешь это честным?» А в ответ новое ворчание. «Ах, Тиль, так это его работа! Приказал, значит!» «Ну, Тиль, ну, мерзавец! Вот я вам сейчас...» «А ты уже выбыл, Светлый», — сообщил взбешённому эльфу невидимый Теренель. «Беззлобно, почти по-семейному. Ты стоишь на земле, а по условиям поединка это приравнивается к поражению. И значит, ваш отряд первым лишился ведущего». «Рыжий поставил мне подножку». «Это была военная хитрость», — бодро отрапортовал Светлому лакр «Ксаш! Ладно», — процедил Элиар судя по шороху и звяканью, как раз поднимающейся с пола. «Нэш! Ташир! Раз этот тёмный согласился на неравные условия, порвите его на куски. Рыжего я снял, правда, дорогой ценой. Вам остаётся разделаться с белым и сбросить этого торкового прогуна с тумбы. Если уложитесь в десять минут, на месяц освобожу от патрулирования границ». «На целый месяц?» — задумчиво протянул ещё один голос, в котором Элана признала черноволосого Шира. «А что? Заманчиво! Когда ещё получится безнаказанно намять ему холку и при этом славно отдохнуть?» стригон ты слышал? Лорд Элиар отдал вас нам на растерзание. Чур он мой, братья!» «Подавишься!» — невозмутимо отозвался стригон «Нет, на этот раз я тебя достану». «Попробуй. Нас осталось двое, вас пока ещё трое. Но у вас больше нет мага, а это значит, что даже старшим тут ловить нечего. Мастер, я готов». Тихо звякнули друг от друга приготовившиеся к бою клинки, и неестественно весёлый голос Терине Олег коротко возвестил. «Бой. Пойдёмте, леди». Вздохнул Таран, стараясь увести гостю от подозрительной двери. «Я покажу вам место, где можно поговорить». Эл Анна, непонимающе на него, посмотрела, но быстро опомнилась. «Да, конечно. А почему там находится Лер Элиар?» Насчёт Тиля она спросить не решилась. «Эл иногда любит развеяться». «С оружием в руках?» Юная правительница недоверчиво обернулась и ещё раз оглядела покорюженную дверь сверху донизу. «Я понимаю, если бы он был один, но значит, они сражаются по понарушку?» Рен Эверон, пользуясь тем, что никто не видит, позволил себе снисходительную усмешку, а Таррен пожал плечами. «Я же сказал, это бой». И всё, что там происходит, происходило бы в обычном бою. Скорость, реакция, сила ударов, даже магия, никакой фальши, никакой игры. Если бьёшь, то бьёшь в полную силу. Если бежишь, то бежишь так, чтобы ветер свистел в ушах. Если прыгаешь, то на пределе силы, уж если ранишь, но ну, разве что не смертельно. Но во всём остальном никто никому не поддаётся, и в этом нет ничего страшного. Элана ошарашенно замерла. «Но как же... зачем? Ведь они могут друг друга задеть и даже ранить, если кто-то не успеет увернуться». «Конечно», — удивлённо отозвался Таран. «Иначе не бывает. Без этого ни одна тренировка не обходится. Но там есть Элиар, а он неплохой целитель». Поэтому опасности ни для кого нет. Мелкие царапины не в счёт. Разве у вас не так? Наши воины никого не ранят и не стремятся убить. И вы тоже. Вернее, в прошлый раз ты тренировался один. В панике посмотрела Натара на Тарана Эльфика, позабыв даже про этикет. Я видела, ты ни с кем не сражался. Ты только отрабатывал удары. Тайрон, покосившись на Рена Эверона, на лице которого после оговорки Ланы не дрогнул ни один мускул, мягко улыбнулся. «Лишь потому, что у меня не было хорошего партнера. С твоими воинами я не рискнул бы биться в полную силу, а делать что-то наполовину. Какой смысл? Поверь, если бы я взял сюда кого-то из своих, мои тренировки стали бы совсем другими. Я не привык жить без боя и не привык чувствовать себя уязвимым. Все мужчины нашего дома обязаны владеть родовыми клинками в совершенстве. Тот, кто не способен себя защитить, не считается мужчиной. Тот, кто стремится убежать от своего долга, не может считать себя сильным. А нам пришлось стать сильными, Элана. Это был вопрос выживания расы. Но ведь это опасно. А по-другому не бывает. Серьёзно ответил тёмный эльф. «Никому не нужен воин, не проведший ни одной настоящей схватки и не нанёсший ни одной раны. В полной мере навыки сохраняются только так, на пределе, на пике, в постоянной борьбе, чтобы ты умел чувствовать себя и противника, чтобы знал и помнил границу, которую не следует переступать, чтобы видел и ощущал последствия каждой своей ошибки, чтобы учился и становился сильнее». «Прости, мы по-другому не умеем». Элана беспомощно повернулась к начальнику своей стражи, но тот только уважительно наклонил голову. Принципы чужака были понятными и правильными. Пускай жестокими, но они и пришли из жестокого мира. Они еще не забыли слово «война». Для них еще живы понятия «долг» и «честь», и хотя бы поэтому они были достойны уважения. «Я... хотела бы это увидеть», — неожиданно севшим голосом попросила эльфийка. Таран нахмурился. «Это совсем не то зрелище, на которое стоит смотреть, леди». «Я настаиваю, Лер», — отчего-то заупрямилась повелительница. «Не волнуйтесь, со мной не станет плохо от вида крови. Я дочь своего отца и тоже знаю, что такое долг». «И все же я бы не советовал вам этого делать», — настойчиво повторил Таран. «Пожалуйста, Таран», — твердо посмотрела Элана, — «позволь мне увидеть». Хозяин серых пределов на мгновение скрестил с ней взгляд, не понимая причин такого необъяснимого упорства, но почти сразу понял, владычица не отступит а потом тяжело вздохнул и с лёгким поклоном толкнул низкую дверцу, предварительно бросив на Рена Эверона предупреждающий взгляд. Начальник стражи с каменным лицом кивнул, подтверждая, что готов подхватить госпожу, если ей вдруг захочется упасть в обморок. Затем шагнул следом за тараном искренне полагая, что готов увидеть любое зрелище, и, как оказалось, полагал совершенно ошибочно потому что, когда его расширенные глаза сумели в полной мере осознать, что именно видит, когда пораженный разум согласился принять происходящее за действительность, когда, вспугнутые открывшейся картиной мысли, наконец смогли престиженно вернуться и собраться в некое подобие кучки, он в полнейшей прострации привалился к ближайшей стене и заторможенно подумал «Сумасшедшие!». Все они сумасшедшие. У Пасина создатель заполучить себе таких врагов.